ему приказы оставались в силе. Во взрыве самолета и гибели экипажа виноваты были несомненно диверсанты. В самолет заложили бомбу замедленного действия или еще в Лиссабоне, или во время дозаправки на Терсере. Тщательное расследование должно было начаться немедленно. Холландер и Балантайн не отходили от Дэвида даже тогда, когда его осматривал врач. Он зашил ему рано на плече, промыл порезанные руки и лоб и засвидетельствовал, что Сполдинг ранен, но боеспособен. Потом сделал укол успокоительного, чтобы Сполдинг хорошенько выспался в самолете и ушел. «Недельный отпуск придется вам как нельзя кстати», сказал Холландер. «Как здорово, что вы целы!» «Неужели я «И все затевалось ради меня?» «В Фарфаксе так не считают», ответил Холландер. Там решили, что это просто диверсия. 27 декабря 43 -го. Вашингтон. Услышав из интеркома стревожный голос секретарши, генерал Свонсон понял, что-то случилось. «На проводе Ферфакс, сэр», — сообщила она, — «полковник Пейс. Он просил прервать вас». Передав досье на Дэвида Сполдинга, полковник перестал звонить. Обиды он не высказывал, просто начал общаться со Свонсоном через своих подчиненных. А раз общение касалось лишь одного вопроса, как переправить сполдинга в Ша, генералу стало ясно — Пейс самоустранился. Он, видимо, не удовольствовался надуманными объяснениями о том, что переброска сполдинга из Лиссабона продиктована высшими государственными интересами. Что же заставило его изменить свои решения? «Генерал, только что пришла молния с аэродрома Лахес на Персейре». Начал пыть с тревогой. «Что за чертовщина? Где это?» «На Азорских островах». Самолет со Сполдингом взорвался при взлете. «Боже мой! Сполдинг погиб?» «По предварительным сообщениям он жив, хотя поручиться не могу». «Ничего пока не ясно. Я вообще не стал бы так срочно связываться с вами, если бы не одно обстоятельство, но это не телефонный разговор. Прошу вас приехать к нам, сэр». «Хорошо». «А вы пока узнаете, что со сполдингом». Сонсон собрал со стола бумаги, заметки Кэндала. «Их придется запереть в сейф с двумя кодовыми замками и одним ключевым». Отдав честь охранникового входа, генерал спустился по ступенькам к машине. Водитель уже ждал его. Машину вызвала секретарша. Она изо всех сил старалась сблизиться со Сонсоном. Однажды, когда работа доконает его совсем, он пригласит ее в кабинет, запрет дверь и... «Что за дурацкие мысли?» — спросил он себя, садя с машину. И понял. Они помогали отвлечься от осложнений, которые, возможно, возникнут со взрывом на Азорских островах. О, Боже! Предчувствие, что придется переделывать всю операцию, было генералу ненавистно. Начать с нуля!» Перекраивать сценарий, подстраиваться под нового человека — нет, это невыносимо. И даже перечислить подробности будущей операции нелегко. Подробности, продуманные помойной крысой Кэндалом. Операция пройдет в три этапа. Сперва немцы осмотрят алмазы. Несколько позже американцы ознакомятся с чертежами. Потом алмазы переправят на подводную лодку. Но сначала ящики с алмазами привезут на склад в район Дарсена-Норте, нового порта Буэнос-Айреса. Немцы, приставленные к складу, будут подчиняться только Эриху Райнеману. Аэрофизика Юджина Лайонза поселит в охраняемую квартиру в квартале Сан-Телма, фешенебельном и уединенном. Лайонз займется проверкой чертежей, а о результатах станет докладывать Сполдингу. Сполдинг приедет в Буэнос-Айрес раньше Лайонза. Каким-нибудь предлогом Свонсон устроит его в посольство. Задача Сполдинга, в его понимании, организовать покупку чертежей, гироскопов, их проверку, а потом, если они окажутся подлинными, и оплату. Для этого он должен послать Вашингтон шифровку, которая якобы разрешит перевод денег на счет Райнемана в швейцарском банке. Потом Сполдюнг станет готовиться к вылету из Аргентины. Его выпустят лишь тогда когда Райнаман получит подтверждение, что деньги якобы переведены. На самом деле по шифровке сполдинга в заранее оговоренном месте всплывет немецкая подводная лодка. Там ее встретит шкуна с алмазами. Воздушные морские патрули в это время перейдут в режим радиотишины. И если кто-то полюбопытствует зачем, а это маловероятно, придется воспользоваться версией немецких подпольщиков.